Ольга была медиумом. Только через неё макроб мог говорить со оставшимися жильцами странного дома. Всё это я объяснил немного позднее. Весь ритуал проходил в Ольгиной квартире, поэтому нам пришлось тащить её вниз на второй этаж, точнее не нам, а Серафиме, потому что она была самой сильной. Тётка закинула худою девушку на плечо, как мешок с костями. Виталий вытащил из кармана Ольги ключи от квартиры и пошёл вперёд открывать дверь. В квартире моей заступницы пахло фруктами, ванилью и подгоревшим жиром. Серафима принесла Ольгу в гостиную, вид которой вызвал во мне ещё больший шок, чем гробы у соседки повыше. Здесь нет ни диванов, ни кресел, ни ковров, ни даже телевизора. В комнате, лишённой мебели, с потолка свисает пара цепей. Они прикреплены к двум металлическим кольцам на штырях, вбитых в верхнюю плиту перекрытия у самых стыков противоположных стен. Стальные широкие браслеты на концах цепи болтаются над голым дощатым полом на полутораметровой высоте. Место с цепями большим полукругом окружает толстые подушеи свечей. У линии свечей я замечаю медный эмалированный таз с водой на расправленном белом полотенце. В гостиной сумрак. Патроны люстры выкручены. Свет сюда добирается лишь от лампочки в прихожей, и от этого повсюду танцуют страшные тени. Перофима аккуратно ставит Ольгу на ноги между висячими цепями и после этого поддерживает её в вертикальном положении, пока Виталя нацепляет на запястье девушки стальные браслеты. С прилипшим к нёбу языком, скованный ужасом, я стою у свечей и рассматриваю боковые стены. Взор открывают большие красные пентаграммы с латинскими надписями в разных секторах, нанесённых прямо на бежевые обои. Какое-то время в комнате слышится только лязг цепей и грузное сопение рыжей женщины. Вскоре стальные браслеты смыкают хрупкие запястья. Серафим отпускает девушку, и та безжизненно повисает на вытянутых, как у Иисуса рука. Её ступнютека с левой колени не достают до пола ещё сантиметров 15. Тем временем Виталя зажигалкой подпаляет свечи на полу, на потолке оживают гигантские тени. Как я понял, полукруг из свечей отмечает некую границу, которая отделяет нас от медиума. Моя догадка подтвердилась, когда грубый подросток велел мне не переступать линию свечей, пока Ольга будет контактировать с духом мокруба. Однако на свечах приготовления не заканчиваются. Виталий садится перед тазом с водой на колени и вдруг со дна достает круглую бронзовую пластину размером с ладонь. На одной ее стороне влажно блестит барельеф китайского дракона. Подросток кладет эту штуковину на полотенце рядом, а таз двумя руками передает Серафиме, чтобы таз сменил воду на свежую. Когда таз поднимается, я замечаю на полотенце еще один предмет. Ритуальный нож с тонким длинным лезвием. За выраженным освещением я сажусь рядом с Виталией на колени и интересуюсь насчет бронзовой пластины с драконом. Печать это, отвечает он, сосредоточенно глядя на Ольгу, чье лицо закрывают длинные волосы. Ты её не трогай. Сейчас вообще ничего не трогай. Господи, у вас тут что, клуб сатанистов, что ли? Виталя и ухом не повёл. Нельзя недооценивать такого могущественного демона, как Макруб, спокойно так говорит, продолжая на вырубленную библиотечную шту смотреть. Нам понадобилось время, чтобы найти способ общаться с ним без вреда для здоровья. Понятно. говорю со скепсисом. А можно ещё вопрос? Что ещё? Раздражённо оборачивается подросток. А за кого вы меня приняли, когда хотели голову отсечь? За брата, отвечает Виталя. За чего, брата? За Дениэла. Брата Макруба. Здесь наш увлекательный разговор прерывает Серафим, вернувшийся с тазиком, в котором блескается свежая вода из-под крана. Её крупное лицо окутывается едретный дым, сквозь который алеет кончик сигареты. Она ставит тас на прежнее место, затем садится на колени рядом с подростком и, продолжая курить, выдыхает густую струю дыма на бездвижную Ольгу. Клубы дыма разрастаются на пентाग्रामных стенах причудливыми извилистыми тенями. Виталий без церемонов берёт изорта от тётки дымящуюся сигарету и молча глубоко затягивается. Ну что, Готов Серафима? спрашивает, передавая сигарету обратно. Я слышу в вопросе лёгкое волнение. Серафима тушит сигарету между большим и указательным пальцем, затем демонстративно лязгает лезвием ножа о пол. Начинай. За меня не тревожься. Ты соседу вон скажи, чтобы не учудил чего. Ты всё понял? Ещё раз меня Виталя спрашивает. Да, понял, понял, говорю. А у самого всё внутри горит страшным предчувствием. Виталий опускает бронзовую печать на дно таза с водой, после берёт в правую руку ритуальный нож и резко рассекает им свою левую ладонь. На лице появляется и исчезает гримаса боли. Он сжимает порез в кулак, и капает кровью в таз. Вода мутнеет, затем начинает пузыриться. Вот, блин, думаю, что за Через минуту или около того Виталий достаёт из кармана куртки платок, заматывает рану и вновь извлекает печать. К моему величайшему восторгу, печать горит алыми очертаниями дракона. Наверное, в тот момент глаза мои горят с такой же яростью, ведь я впервые вижу такой необычный фокус. В самом фокуснике, однако, не наблюдается никакой радости. Достав печать, он быстро поднимается на ноги. Серафим встаёт с ним почти одновременно. Я тоже было рыпаюсь, но Виталя тут же шикает, чтобы я оставался за линией свечей. Невысокий подросток и тётка, которая на полторы головы выше его, обступают привязанную девушку. Первый надолго и колдует Серафим. Она быстро расстёгивает пуговицы на небольшом дагалте сароматного платья. Там, на белой обнажённой груди девушки, разовеют рубцы шрама круглой формы. Держи её. Перед пацан строго, смотря на шрамированную грудь. Серафим заходит к Ольге за спину, наматывает её длинные русые волосы на мощный кулак и слегка натягивает на себя. Голова Ольги закидывается вверх. Её глаза закрыты, лицо кажется мёртвым. Виталя, тяжело дыша, встаёт перед Ольгой за два шага от неё и после протягивает печать к шраму. Со стороны может показаться, что он собирается кормить с руки тигра. Как только бронзовый кругляш касается рубцеватой кожи медиума, подросток тут же отдергивает руку назад. Печать с горящим алым барельефом дракона остается на белой груди, и с поднагретой бронзы шипит и дымится кожа. На бледном лице и шее Ольги вздуваются и начинают пульсировать синие вены. Когда она открывает глаза... Я чуть не падаю от страха на полу. В её глазах нет ничего человеческого. Они огромные, с жёлтыми кошачьими зрачками, в них горит ярость. Демон резко дёргается вперёд, гремит себями, пытается схватить Паренка за шею, но кулак Серафима натягивает накрученные волосы сильнее. Виталий для большей безопасности отступает на пару шагов и громко обращается с вызовом. Макров. Ты слышишь меня? В ответ звучит чудовищный грудной рык, близкий к львиному, но намного громче. Звериный рык обволакивает, проникает во все мои внутренности и поднимает все волоски на теле. Демону не нравится, что его заковали и держат за волосы, совсем как хищная кошка, он начинает трясти головой из стороны в сторону. Серафима напрягает бицепс, старается не выпустить из кулака кобну рыжих волос. Она хорошо справляется, пока демон внезапно не отрывается от пола, прыгая к потолку. Одновременно с этим Серафима легают ногой в живот, от чего она отлетает на самый подоконник, где своей мощной спиной с дребезгом разбивает стекло. а если бы меня упало бы прямо на лоджию, если бы не кирпичная кладка, выршеей в минувшую ночь. Это всё происходит так быстро и неожиданно, что я не успеваю придумать для себя объяснение происходящему. Я просто смотрю вверх. Мы все смотрим вверх. Демон прилепляется спиной к потолку, а после скользит вперёд. Цепи мгновенно натягиваются. Сила макрубы едва не вырывает закованные руки из тела. Инфернальный гость яростно рычит, пытаясь низтово вырваться из цепей. Но скоро снова валится на пол, где растянутые цепи возвращают его в вертикальное положение. Мы слышим повторный рык. сквозь длинные пряди волос жёлтые глаза демона обретают осмысленный взгляд. "Макруб!" повторно обращается Виталя. Как ты смеешь снова возменять, жалкий червь? отвечает демон громовым басом, исторгая страшное зловоние. Я не знал, чувствует ли сейчас что-то сама Ольга, но я точно не хотел оказаться на её месте. В у лица девушки не осталось ничего человеческого, скулы заострились и заметно выступили вперёд. Кожа на лбу натянулась, нос вырос и загнулся крючком, ногти отрастили в длинные когти. Чудовищная сила внутри хрупкого тела чувствовала себя тесно. "Я искавал тебя для нашей общей пользы", говорит Виталий, в этот раз голос его не дрожит, он словно обращается к старому знакомому. "Ты же знаешь, что не можешь себя контролировать". Слово действует на демона. Он перестаёт дёргаться. И даже выдаёт некое подобие улыбки. Ты слишком умён для человека, червяк. Что случилось, Макруп? дальше спрашивает Виталя. Почему ты нас запер? Время пришло, червяк. Теперь отсюда никто не выйдет, пока дело не будет сделано. Я тебя не понимаю. Дэмил. у внутри с мягкими нотками удовлетворения изрекает демон и для наглядности сжимает гремятцыю бью страшную серую ладонь Он попался в мою ловушку и теперь вы убьёте его Петаля достаёт сигарету из кожана, поворачивается к Магрубу спиной и садится на корточки, наклоняя голову, прикуривает от свечи Вот как Дымит он, оборачиваясь к демону. И где он? В подвале. На страшном сине-белом лице щерится ряд кривых черных зубов. Слышал последние новости. Червяк. Маньяк, отсекающий головы, кивает Виталий. Я видел его следы недалеко от дома пару дней назад. Я подозревал, что это он. Мой брат. С нарочитым подобострастием шепчет демон, а страшное лицо искажается улыбкой. Он пришёл за чистой душой, которую я храню для него. За чистой душой Колека, которого я держу в укромном месте. Что ты хочешь от нас? Спусти Колеку в подвал, почти флиртует демон. Пусть Дэммил сожрёт его. Зачем нам отдавать Колеку? хмурит брови Виталий. Мы убьём Демьяна сами. Не сможете. Демон Гневновски сдирает красивую Ольгину голову, и весь флирт пропадает, о цепи надегиваются до предела. В Колеке особый яд. Он страшнее острых мечей. Этот яд моё изобретение. «Сейчас он струится в нежных кровяных руслах инвалида, но отравлять начнет только после того, как сердце приманки замрет». Виталий начинает понимать всю чудовищность замысла Мокруба. «И что это за калека?» – спрашивает он остороженно. Выросший пепел на сигарете падает на пол. «Он в этом доме, червяк!» Он здесь много лет Просто ты о нем не знал Ты можешь сказать, где он точнее? В ванной Я подключил его к протеиновому питанию И поместил в сладкие грезы Он не знает ни боли, ни страданий Он ничего не подозревает В какой квартире? Не знаю Диман недовольно шипит. Что значит не знаешь? Подросток выпустил огромный клуб дыма, и было видно, что он нервничает. В ответ Диман впервые взглянул на меня. Я думал, умру от этого взгляда. Спроси у своего нового друга. Диман продолжает выжигать меня жёлтыми зрачками. У него? Виталью удивлённо оборачивается ко мне. Он мне не друг. Несколько мгновений пареньёк одаривает меня своим презрением, а после снова обращается к демону. Что он сделал? Он убил моё тело, червяк. Он говорит, что защищался, отвечая Витали за меня, поскольку я теряю дар речи и стараюсь не смотреть в сторону цепей. Ведь так? Последний вопрос адресован мне. Так, отвечаю я и сам не узнаю свой голос. «Зачем ты хотел убить его, Мокруп?» – спрашивает Виталий Демон. «Зачем ты хотел убить постороннего человека?» «Ты задаешь слишком много вопросов для червяка!» «Хорошо, можешь не отвечать, но я все равно не понимаю, почему ты не можешь вспомнить, где эта чертова ванна с калекой?» «Все данные пространственных координат остались в мозгах прежнего тела, а не утерянный червяк!» Но ты сказал, что демон в подвале. Потому что подвал здесь один. Глупый человек. Ты предлагаешь нам проверить каждую ванную в каждой квартире? Есть и другой способ. Зайскивыще ли бесит демон? Какой? Уберись, Эби. Я сам найду коллегу. Макруп снова рванулся вперёд, натягивая цепи. Так ему не терпелось скинуть оковы. Виталий улыбается во все зубы, глубоко затягивается и выдыхает демона в лицо густым дымом. «Даже не надейся, ты же знаешь, ослаблять поводок нельзя». «Тогда ищи его сам и больше не задавай глупых вопросов!» «Я найду его, Мокрук. Но обещай, обещай, что после всего освободишь нас, всех». Не торопись, червяк. Что ты ещё? Тяжело вздыхает Виталя. Ят не убьёт. Если коллега не согласится, принеси себя в жертву под доброй волей. Что? На лице бленка смятение. Кто же согласится пойти на это добровольно? Я вас выбрал не просто так. искусительно сладким голосом напоминает по кругу Привет, красноречие. Убеди коллегу принести себя в жертву, иначе сгниёшь в этих стенах. Виталий, глушонный последней просьбой, опускается на пол и хватается за голову. Подлый демон, ты просишь слишком много. Я не знал, что ты сентиментален. Загоготал макрубыца и перезаряс глибу не сон дьявольскому смеху. Но и это ещё не всё. Тут демон перестаёт смеяться, у новь натягивается цепь так, что сыпется штукатурка. Когда убьёшь Демьела, разруби его на шесть частей. Собери все части в мешок и оставь в чёрном тоннеле. По следову Вы все получите свободу. Даю слово. Слово макрума. Хорошо, я понял. Виталий, отяжённый поставленной задачей, медленно встаёт на ноги. Это всё? Это всё. И помни, червяк, ваше время ограничено. Дэмон не будет сидеть в подвале вечно. Я придавил его трубой, но это ненадолго, и я чувствую. Тут макропшун на вдыхает ноздрями. Я чувствую, кровь демона уже питает зубастых тварей. Ты знаешь, что бывает с теми, кто отведыт крови демона червяк. Подумай. Сколько их будет здесь скоро, чтобы исполнить его волю? Он не сдастся просто так уж поверь мне. Виталий демонстративно спокоен. Он вдыхает последнюю затяжку и бросает бычок в таз. Сколько у нас времени? Меньше, чем ты думаешь. Надеюсь на твои таланты. Червяк. Здесь пареньок и два заметны кивает головой. Что стоит за спиной инфернальный библиотекарь. Дав встречи в оду макруп. Подмигивает он с жуткой непринуждённостью. Серафима выплывает из тьмы позади вольки большим розовым призраком. Её огромный кулачищем молотом опускается на спину медиума. Бронзовая печать немедленно отлепляется от белой груди. Дымясь, она прилетает прямо в ладонь Витали. тот чертыхается, перебрасывая ее из рук в руки, после чего швыряет обратно в таз с водой, где на шипение ложится на дно. Тело Ольги, лишившись буйволиной силы, повисает на цепях, как использованный маскарадный костюм. Медленно к ней возвращаются прежние человеческие черты. «Он ушел?» – спрашиваю в напряженной тишине, поскольку никто не торопится снимать с девушки кандалы. «Он ушел?» Да. После паузы кивает Виталий. Теперь, думаю, ушёл. Мы все вместе освобождаем Ольгу от цепей и опускаем на пол. Серафимы слегка шлёпают её по щекам, наконец девушка открывает глаза. В этот раз они карие и совсем не кошачьи. Но ну, может, чуть. Как ты? спрашивает подросток с плохо скрываемой заботой. В порядке, звучит в ответ слабый голос. Унесите меня отсюда. И Виталя душит свеч. Серафима взваливает Ольгу на плечо, и мы покидаем жуткие сумеречные покои. Ввиду новых обстоятельств Виталя решил, что будет лучше подняться в его квартиру. Это было по соображениям безопасности. Он жил на пятом этаже в максимальном отдалении от подвала. Кроме того, дверь в квартиру представляла собой сплошной 10-сантиметровый слой железа. Я сомневался, что такую крепость создали предки, опасаясь местных воров. Наверняка парнишка готовился к чему-то самостоятельно с тех пор, как остался один. Дверь открывалась от цифрового замка по коду, который вводился на сенсорном дисплее. Вот думаю тебе и провинция. После того, как он ввёл нужные цифры, дверь фыркнула и медленно открылась. Первые вошла Серафима с девушкой, перекинутой через плечо. Я задержался на пороге, обернулся и увидел, что подросток прилип ухом к дермантиновой обивке противопожарной двери. С монтировкой в руке он походил на малолетнего домушника. Что-нибудь слышно? тихо спрашива. Он лишь мотнул головой и к другой двери прислонился, но там он тоже ничего не услышал. Зато в последний момент, когда Пеньюк уже заходил в квартиру, снизу раздалось такое жуткое бум. И это услышали мы все. Звук напоминал глухие удары по толстому железу, этот звук шёл из подвала. Эхо ударов многократно множилось, отражаясь от подъездных стен. Тьма внизу тотчас ожила. Мне показалось, что уже повсюду шуршат крысы, клацая когтями по гладкому бетону лестниц. «Быстрее внутрь!» – толкает меня Виталий и вваливается за мной в прихожую. Тяжелую дверь мы закрыли вместе, навалившись плечами. Как только она встала на место, электронный замок пикнул, оповещая, что квартира заперта. «Быстрый!» С той стороны по металлу заскребли чьи-то когти, значит. Не показалось. «Дьявол!» Со злости Витали бьет кулаком по двери и оборачивается к нам. Бледная Серафима с малоподвижной Ольгой на плече застыла чуть дальше по коридору. «Что там?» Спрашивает она, опережая меня на полсекунды. «Думаю, это крысы. С подвала!» Как-то ошарашенно отвечает подросток. И глаза у него бегают от волнения туда-сюда. Видно, что он собиражат быстро пытается, да, всё у него думка с крючка срывается. Чёрт, восклицает, поймав мысль. Грыничкины норы. Серафима, бросай тело на диван, займись нароем на кухне. Я заделаю в спальне быстрее, быстрее. И бежит такой мимо меня, сломя голову, словно я тут и не стою вовсе. Эй, а мне что делать? Поможешь Серафиме? Бросай на ходу Виталя. Пойдём я, тряпок дам. Тётка сбросила Ольгу с плеча на диван в гостиной, как только что похлопанный ковёр во дворе, и рванулась на кухню. Я к краю уха услышал, как наш медиум слабо, но ёмко мыкнулась. Ну, думаю, значит, всё в порядке, не всю душу из неё демон выпил. Я пока за Виталием нёсся мильком успел заметить, что квартира, к-то у него вообще не похожа на обычную халупу малообеспеченных уральских пролетариев. На виниловых светло-серых стенах коридора Место семейных фото в рамочках занимала коллекция экзотического колюще-режущего оружия. Были там и самурайские мечи, и турецкие сабли, и индийские топоры. Грынычки на норы в этом доме, как я разузнал позже, были повсюду. Это существо до того, как я его пригвоздил к стенке, имело неограниченный доступ в любую из 45 квартир. Никто из жильцов не осмеливался чинить препятствия Грыничкину. Все эти годы он жил здесь хозяином. В квартире Виталя таких нор было две: одна в спальне предков, другая в кухне. Родительская спальня сияла идеально порядком, куда ни глянь, всё бело-розовое и накрахмаленное, как в кукольном домике. На заправленной двуспальной кровати по центру комнаты ни единой лишней складочки. Розовые подушки с вышитыми цветочками скульптурно подпирают друг друга. Кровать витает не трону. Встав на табуретку, он полез на верхние полки в новенький шкаф из светлого дерева. Скоре сверху на пол посыпались чистые простыни и покрывала. "Неси это в кухню", мне с табуретки говорит. "Заделай там дыру по-плотнее". Я спорить с ним, конечно, не стал. Хочет свежевыстиранным бельём отверстие в полу заделать, что ж, это его право. Беру, в общем, всё бельё в охапку и бегу в кухню. Вбегаю, вижу, огромная взлохмаченная Серафима на четвереньках стоит и дыру в линолеумном полу под подоконником крышкой от кастрюли закрывает. Не просто закрывает, а наваливается на крышку обеими ладонями, причём нож она не выпустила, и лезвие из-под верхней кисти торчит как продолжение руки. А кухня тут такая же тесная, поэтому габаритная тётка мощным торсом поневоле в газовую плиту справа бедром упирается, а там сверху кастрюля с чем-то трясётся от её телодвижений. «Вот простыни!» «Вот, — говорю в попыхах. И рядом на колени сажусь. «Там кто-то есть?» — спрашиваю про дыру. «Мне кажется, я что-то слышала!» — с волнением пыхтит тётка. И сама она так... Сильно старается крышку придавить, что не замечает, как халат у неё предательски сверху распахивается. И что теперь, спрашиваю, стараясь не смотреть на огромные буфера. Я уберу крышку, а ты сразу кнопать на руп простынями. Я простыню двумя руками натянулой краном, будто это сеть, и собираюсь накинуть. Да сверни ты её сначала узлом, ворчит тётка. И толкай сразу вниз, как я крышку уберу, Я скрутил бельё, как она сказала. Получилось нечто вроде короткого фрагмента толстого каната. "На счёт 3", говорит Серафима. "Готов?" киваю, что готов. Она начинает считать. "1, 2, 3!" и резко отодвигает крышку. Не знаю, точно замешкал ли я или всё действительно произошло так быстро, но как только Серафима убрала крышку, из-под неё волнией снова выскочила здоровенная серая крыса с противным длиннючим розовым хвостом. Атака по своей внезапности походила на выстрел живым снарядом. Почти тут же кухню затопил душераздирающий крик Серафимы. Крыса вонзила зубы куда-то в мягкое плечо тётки. И продолжало висеть там, пока вся эта громадная женщина в откровенном розовом халате металась по полу, пытаясь её отодрать. Я в тот момент, нападение повалилоса в другую сторону, в угол под подоконником, испытывая шок, который едва не перешёл в сердечный приступ. Немного опомнившись, я выхватил нож из ножен и почти сразу застыл в ужасе от увиденного. и падение Серафима потеряла оружие и теперь отталкиваясь ногами крутилась на месте, пытаясь голыми руками отодрать агрессивную тварь, присосавшаяся к плечу крыса тем временем разбухла. Она натурально росла во все стороны, словно её надували как воздушный шарик. На мохнатой спине уже отчетливо выпирал позвоночник с острыми позвонками. Серафима кричала и била животное по голове обеими кулаками. То она садилась, то снова падала на спину. Её халат задрался, и здоровые голые ноги дрыгались как два белых отъевшихся питона. В попытке отделаться от крысы, чётко с размаху врезалась поражённым плечом в стекло духовки, а тут дара кастрюля с красным свекольным супом опрокинулась на голые ляшки. Ярко-красный бульон с нашинкованной капустой и свёклой мигом растекся по полу кроваво-жирным пятном. Однако крыса ничуть не ослабила хватку. Она продолжала расти. За минуту животное выросло из размеров крупного енота до габаритов разъевшейся рассамахи. Из её пасти брызгала кровь, которая стекала ручьями по необъятным грудям боевой тётки, впитываясь в её розовый халат необъятным алым пятном. поздоровевший крысиный хвост хлистал по сторонам так быстро что не было никакой возможности поймать его не зная с какой стороны подступиться к этой куче моле с кровью и криками я все же полез с ножом прямо на крысу но тут Серафима обрыкаясь задвинула мне ногой в бок и сквозь боль прокричала конопать в ужасе убираю нож в ножны Снова подбираю скрученную простынь и начинаю впихивать её в дыру рядом с плинтусом. Дыра оказывается несколько больше, чем я предполагал. Большая часть простыни уходит под пол за считанные секунды. Наконец, я затыкаю отверстие плотно по всем щелям. Я оборачиваюсь назад с твёрдым намерением всадить в растущую крысу всю сталь охотничьего ножа, но то, что открывается перед глазами на время, остужает мои порывы. Крыса полностью утратила прежний облик. Теперь это не крыса, а страшная полутораметровая тварь с мускулистыми длинными задними лапами и несколькими укороченными когтистыми передними. По форме это нечто отдалённо похожее на мохнатое кенгуру с громадной вытянутой вперёд мордой и жуткой пастью, усыпанной острыми зубами. Тварь больше не висела на плечи Серафима, она возвышалась над тёткой в дальнем конце кухни, как хищник над сваленным телом. Розовый хвост в предвкушении победы извивался в сантиметрах от моего лица, сметая посуду со стола. Тарелки с кружками летели на пол и бились на разноцветные осколки. Серафим обездвижили, придавив крупной мохнатой лапой, встав ей на грудь. Тётка пыталась достать кривой нож, потерянный во время схватки и блестевший теперь под холодильником. Будто в замедленной съёмке я вижу, как страшная зубастая пасть тянется к женской шее, чтобы прокусить её. Я понимаю, что надо действовать и, пытаясь выиграть секунды, испускаю страшный вопль: "Стоять, тварь!" кричу во все лёгкие. И это помогает. Рысакин гору удивлённо поворачивает голову в мою сторону. Красные глаза быстро ловят меня в фокус. Ну, думаю, иди сюда. Сейчас ты отведишь всей моей ярости. Внезапно в кухню врывается Ольга с самурайским мечом, который она держит обеими руками высоко над собой. Зубастая тварь перехватывает мой взгляд, оборачивается на вбежавшую девушку. Меч со свистом прорезает воздух и мастерски отсекает мохнатую голову. разделяя шейные позвонки. Крупные разорванные артерии из того места, где была голова, фонтанирует плотным красным потоком на белый холодильник. Отрубленная голова укатывается под раковину, а безглавленное тело падает на Серафиму и заливает её лицо густой вишнёвой кровью. Во время удара мечом кровавые брызги немного попадают и на моё лицо. Ольга, роняя меч на пол, смотрит на меня крайне беспокойным взглядом. «Ты в порядке?» — спрашивает она, порывисто шагая вперед, переступая Серафиму, готовая схватить меня, если я вот-вот упаду без сил. «Господи, у тебя кровь на лице!» Она дотрагивается до моей щеки и размазывает крысиную кровь полосами, словно делая мне индийскую боевую раскраску. «Я в порядке?» — отвечаю рассеянно. глядя, как Серафим с возгласами отвращения отталкивает от себя махнатую тушу и затем, скользя в крови, пытается встать на ноги. "Да дай ты мне руку!" И сыпя проклятиями, тётка хватает девушку за худое запястье. Подмощной хваткой Ольга заваливается в сторону, как берёзка на ветру, и Ваня падает прямо на Серафима. На пороге кухни появляется Виталя со своей неразлучной монтировкой. На лице видны свежие царапины, куртка порвана в нескольких местах, коричневый свитер на животе разодран, там алеет свежая рана. С манжетровки капает кровь. Заделали дыру? Спрашивает, не обращая внимания на безголовое чудовище на полу. Да, заделали. Нам нужно действовать быстрее, говорит он твёрдым голосом. Не знаю, как долго мы сможем удерживать этих тварей. Виталий проходит в кухню. отпинает труп животного подальше от рыже тётки, просит её отпустить Ольгу и обращается к последней. Будь добра, принеси Серафиме чистую одежду и полотенце из предковой спальни. Если не считать довольно глубокого укуса в плечо, Серафима серьёзно не пострадала. Мы с Виталием помогли ей подняться и усадили на табурет. Первое, что она попросила, был её кривой нож. Я охотно достал его из-под холодильника. Тетка схватилась с оружием, мертвой хваткой ей, кажется, сразу полегчало. Виталий на месте ввел ей в рану двойную дозу антибиотика, который здесь, похоже, хранили в холодильнике каждой квартиры. Одну ампулу он всадил себе прямо в живот. Ольга принесла стопку одежды с зеленым махровым полотенцем и с бинтами сверху. «Сама перевяжешь или помочь?» – спрашивает девушка у тетки почти доброжелательно. «Обойдусь!» Герафима хватает бельё и уходит в ванную. Так, хлопает только в ладоши. А теперь кто-нибудь объяснит мне, что за капец тут произошёл? На её вопрос красноречиво по всему подъезду громыхнули протяжные отрывистые. Это были глухие, но всё же довольно мощные бум. Эти бум напоминали Терранные удары по самому основанию дома. Боже, что это? Это испуга Ольга прикрывает рот рукой и всё ещё ищет ответа в наших глазах. Это он, Виталий Кратак, и неумолим. Демил. Что? Что слышу? Он здесь. Я чувствовала. Ольга хватается за голову. С вечера ещё ныло у меня сердце, знала, что надвигается беда. Хватит ныть. прерывает ее суровый подросток. «Идемте в зал, нужно обсудить все». В зале были зеленые обои с белыми цветочками, дешевая люстра с пластиковыми висюльками и красный абажур в дальнем углу. Сразу налево громоздился узкий и высокий книжный шкаф. Чуть дальше вдоль стены письменный стол со старым компом и настольной лампой. Над столом полки с книжками и постер с улыбчивой «Сара и Мишель Геллар». А у стены напротив патрёпанный диван в тканевой обивке кирпичного цвета. Я сразу понял, что тут мальнишка и ночует. Ну и, конечно, в глаза бросались следы того, о чём говорил Виталий, когда чуть ранее меня собирались обезглавить. За распахнутой дверью и широким окном на луджу были видны попытки разрушить кирпичный барьер. Подоконник Азиатский ковёр под ним покрывал слой кирпичных осколков вперемешку с цементной крошкой. Тут же на полу под батареей валялся здоровенный молот с небольшим ломиком. В кирпичной кладке за балконной дверью, в метре от пола, зияла небольшая ниша глубиной в ладонь. В этом углублении блестела стальная тёмная оболочка. Виталий забрался на грязный белый подоконник, свесив ноги в ботинках вниз. Вытирая вспотевший лоб, он буравил глазами ковер и пытался собраться с мыслями. Я занял место во вращающемся кресле у компьютерного стола и старался игнорировать громоподобные удары в подъезде, но... Это было очень трудно. Теперь я знал, что мы в западне. Теперь мы все знали. Знай. И где он? спрашивает Ольга, хлопая ресницами и глядя то на меня, то на Виталию. Она забралась на диван и сидела там по-турецки, словно персидская царица, которой мы должны всё объяснить в подвале. отвечает Виталя, продолжая смотреть в пол. Если Макруб говорил правду, последние слова напомнили Ольге, что она недавно выступила в качестве переговорного устройства. Она тоже схватилась за грудь и быстро застегнула пуговицы на декольте, где алел след бронзовой печати. Что он ещё сказал? Спрошвит погоде. На кrop держит в доме приманку для Демиева, сухо сообщает Виталя. Какого-то колеку, кажется. Гринечкин подключил его к автономному жизнеобеспечению на протеинах и накачал ядом с каким-то сложным активатором. Что? У Ольги такой вид, будто она узнала, что беременна. Ты всё слышал? Виталь холодно встречает её недвумлённый взгляд. Это кажется безумием, но это так. Он сказал, что мы должны найти его этого коллегу, а после после убедить его хех, принести себя в жертву. О чём ты, чёрт возьми, говоришь? Ольга всё никак не верит и от волнения пытается выдрать у себя приличный клок волос. Он говорит правду, подтверждаю я. Я всё слышал. И тут снова весь подъезд От первого до последнего этажа содрогается под натиском запертого в подземелье зверя. Ольга Белая от страха сжалась в живой комочек и начала прочитать: "Отче наш, сущий на небесах, да святится имя твое, и тут Виталий её резко перебивает. Хватит заниматься хернёй. Давай лучше подумаем, как найти этого чувака в ванной. Молитва это херня. Гнев насапит только. Вот, посмотрю на тебя, как ты заговоришь, когда помирать будешь. Я Я не говорю, что молитва это херня, Виталий уступчиво снижает тон. Я говорю, надо думать о другом сейчас. Ну, ну, думай-то, умы. Думай. Ой, да, Купкин Анатолий в сторону отвернулась. Пока у них тут не начались бытовые разборки, я решил кое-что прояснить. Я, конечно, здесь новенький, говорю с наивником таким. Но Хм, ну, может быть, вы мне объясните, что это за история с демоном и его братом, и куда исчезли все эти люди, о которых писали в газетах. Тут они оба на меня посмотрели, потом взглядами обменялись. Мы должны ему рассказать, моляюще просит Ольга, глядя на Виталя. Теперь он с нами. Не сразу и не очень уверенно подросток кивает. Ладно. Можешь рассказать ему вводную часть, но знать всё он не должен. Мы ещё не знаем точно, кто он. Поняла. Да, поняла. Эй, пальцы вверх поднимаю. Я обычный парень, клянусь, всё хранить в тайне. Знаете, я отлично умею хранить. Заткнись, грубо шикает на меня подросток. Ты узнаешь только то, что мы позволим. Хорошо, хорошо, пожимаю плечами. Жадничать не буду, выкладывайте, что там у вас. И тут Ольга с воразительностью театралки начинает мне выдавать то, о чём я бы не прочёл ни в одной газете. Макроб и Демьял единый утробные братья-демоны, рассказывает она, глядя мне в глаза. Мы не знаем точно, но в демонологии есть сведения, что они плод гнусного самоокупления смерти и греха в каком-то из подуровней католического ада. Они родились в одной из тёмных нор Сатаны для того, чтобы нести людям страдания и пожирать их души в моменты слабости. Около 1000 лет назад им удалось выскользнуть из чертогов преисподней благодаря стараниям одного испанского мистика, который нашёл запретные слова для тайного обряда. Время перехода было ограничено. Старший брат Дэймил прошёл через пространственную щель своим телом, а Макруг не успел. Иму пришлось войти в мелкую подземную тварь с грязным мехом и монстрами с зубами. Оба брата ненавидят друг друга. Оба крайне агрессивные демоны. Вот уже 1000 лет они ходят по земле и пожирают души не знавшие греха. И они используют людей в распрях между собой. Когда один из них умрёт, другой станет гораздо могущественнее, поэтому время от времени они устраивают охоту друг на друга, и теперь мы замешаны. в этот между собойчик. Ольга замолкает и смотрит на меня с неким азартом, ожидая, как я отреагирую. Ага. Спасибо, это гораздо понятнее. Значит, мы теперь должны помочь одному демону убить другого. Верно, кивает Ольга, как учительница младших классов. Ну, а что насчёт людей, про которых писали в газетах, где они? Этот вопрос вызвал некоторое затруднение у Ольги. Она предварительно посмотрела на Виталию, и мне показалось, что они без слов о чем-то смогли договориться. Знаю, звучит бредово, но не бредовее того, через что мне уже пришлось пройти. «Они?» — взгляд Ольги от Виталина глаз соскакивает на мои, после падает на пол и снова поднимается. «Они...» М «То есть большая их часть...» «Мертвы». «Что?» Округляю глаза, ощущая лед под сердцем. «Что слышал, ясно?» — грубо кидает мне Виталия. «Не хочешь ответов, не задавай вопросы». И все же я рискнул спрашивать дальше. «И к... как? Как они умерли?» Ольга вновь глазами с Виталией давая переговариваться. Мне от этих погляделок только еще хуже становится. Чую я, что страшное в этом доме что-то произошло. Что-то такое, что и вслух сказать боязно. По-разному они умерли. Говорит Виталий, решив, видимо, прийти на помощь Ольге. Все они были обречены с самого начала. Он приходил по ночам, робко вспоминает Ольга и надолго замолкает. «Ну и...» — обрываю я упавшую тишину. «Что дальше-то?» «А дальше...» «Дальше он нападал», — рассказывает Виталий, глядя мне в глаза так, будто съесть хочет. Прыгал на грудь и перегрызал горло в два счета, а потом... вырезал сердце когтями, вырезал ещё у живых. А потом съедал его прямо тут же, глядя в глаза тем, кто уснул так не вовремя. В интонациях подростка слышалось странное смакование жутких подробностей. Он словно хотел запугать меня как малого ребёнка, и надо сказать, у него это получилось. Мать, Господня, говорю я, представляя себе эту картину. А что было с телами? Челами сожгли. Ольга смущенно отводит глаза. «Там в логе у дуба». «Вы?» Я чуть с кресла не падаю. И смотрю то на Виталю, то на Ольгу. «Мы», — спокойно подтверждает паренек. «Ольга мертвяков во сне видит. Как умрут, они к ней и являются. Так мы и узнали, что она медиумная у нас». «Хм. Зачем вам было возиться с телами?» Я уж начинаю сам себя за голову хватать. «Зачем? Зачем?» Зачем мне позвонили в ментовку? Виталий бросает на меня острый взгляд. Это самый тяжёлый взгляд, который мне приходилось видеть. Так было нужно, говорит он. И я вдруг понимаю, почему он тут главный. Он выбрал нас. Между нами повисает долгая некомфортная пауза, и всё же я не мог не спросить. А твои родители? Ты жжёг их тоже? Да. И их тоже. Я могу сжечь тебя. если понадобится. Виталя направляет на меня монтировку, будто собирается из неё выстрелить. Ты пока не очень-то нужный персонаж в этой чёртовой истории. Виталя, вскрикивает Ольга. Мы же договорились. Я лишь обрисовываю ему перспективы, ты не находишь, что наш новый друг слишком любопытен? Нахожу, пожимает она плечами. Но Но это вполне нормально, просто мы слишком долго не общались с другими людьми. И это, между прочим, заметно. Говоришь, легко задеты угрозами с плеча. И я всё равно не понимаю, почему вы всё это делали. Он выбрал нас, восклицает Ольга с каким-то надрывом, и ещё чуть-чуть и расплачется. И этого уже не изменишь. Но почему именно вы? Мысли демона нам непознать, Ольга страдальчески опускает глаза и роняет слезу. Это клубок порока, у которого нет конца и края. Он выбрал нас потому, что мы оказались сильнее остальных. Вмешивается в разговор Серафима, возвращаясь к нам перевязанные и посвежевшие. А ты хоть и не репортёр, а всю душу готов из нас высосать. На ней больше нет розового халат. А в выбирающем бюсте, обтянутом теперь белой футболкой, растянулась до предела чёрная надпись панк. На ногах старые, но чистые джинсы невинного голубого цвета. Босая с рыжими волосами, скрученными в башню, Она похожа на хиппи с приличным стажем. На хиппи с огромным кривым ножом. «Прошлое оставь в прошлом», — продолжает речь тетка, опускаясь на диван рядом с Олькой и закуривая сигаретку. «Тем более ты турист заезжий, и знать тебе много ни к чему. Ты лучше подумай о том, как нам дело закончить мерзкое, ведь времени у нас не так много». «Хм, хорошо». С натянутой улыбкой я проглатываю ее колкости. Какой план? Несмотря на то, что вопрос задал я, все смотрят на Виталия. Мы найдём его, заявляет он безапелляционно. Не знаю, как, но найдём. Другого выхода нет. Серафима тяжело вздыхает, выпуская к потолку долгую голубую струю дыма. Предлагаешь прочувствовать квартиру за квартирой? Да. Если никто из вас не вспомнит, где тут живёт Колека. Хм. Действительно странно, пожимает плечами Ольга. Я тут с девяносто восьмого и Ни о каком Колеке не слышал. В первом подъезде когда-то жил инвалид-колясочник. Вспоминаете Рафима закуривая новую сигарету? Петеран Афгана. Но его бы хранили в начале 90-х. Ладно, что гадать-то? Встревать Виталь. Начнём проверять с этого этажа и будем двигаться вниз. Раз он готовил его для нас, то Коляка должен быть в этом подъезде, вряд ли в другом. Значит нам Остаётся проверить только 11 квартир. Серафима предложение поддержала, я тоже был, в общем, не против. Мы пойдём все, спрашивает Ольга. Нет, не все. Виталий спрыгивает с подоконника и показывает монтировкой на меня. Пойдёт он, и пойду я. Вы, Серафима, останетесь здесь смотреть за грынички на минорах. Нельзя, чтобы крысы прорвались в квартиру. Но почему ты берёшь его? возмущается Ольга. Пусть Серафима идёт. У неё убивать лучше получается. Последние слова выбыли как-то нечаян. Серафимы и Виталя метнули на девушку осуждающие взгляды, будто та выдала не взначай страшную тайну. Ну, то есть я хочу сказать, Серафима сильнее и больше, неловко поправляется Ольга. Всё в порядке, говорю я, поднимаясь с кресла. Я не против. Вот и отлично. Здесь Виталя впервые улыбается своей бандитской улыбкой, и во рту у него обнажается чёрная прореха. вместо правого резца. Идём, хлопает он меня по плечу, как кореш старый. Решим по оружию. Оказывается, коллекция оружия в этой квартире не ограничивалась экземплярами в виниловом коридоре. В спальню, которую я увидел в последнюю очередь, мы вошли все разом, следуя за Виталием, как гости, приглашённые на семейный праздник. Раньше это была детская: короткая кровать с одной стороны, книжный шкаф и ученический стол с глобусом с другой. Вот только на стенах красуются отнюдь не подростковые постеры с полуголыми девицами. Большая часть жёлтых обоев скрывалась за пришпиленными фотографиями с мест преступлений. На снимках пистрели изуродованные трупы, снятые в момент обнаружения на берегу реки, на городской свалке во Враге, на заброшенной стройке, почти все без голов. Были и нечёткие снимки гаража, мужчин, которых поймали в кадр из толпы прохожих. У окна частично закрывая его и придавая жутким фоткам невесёлую гармонию, горбился большой зелёный сеей, почти с меня ростом. С одного его боку кое-как протиснулся задний край кровати, а в другом закутке на стене друг под другом висели 3 и 8 зарядных реминтонов, и на самом верху самурайский меч. в ножнах с лямкой. «Это твоя комната?» — вырывается у меня невольный возглас удивления. «Откуда у тебя все это?» — я все еще смотрел на фотки. «А, это я искал нашего маньяка», — отмахивается Виталий. «Я сразу понял, что это он, наш клиент, Дэмиэл Гаденыш. Он тут в городе бошки всем чикал, больше некому». Подросток залез в закуток за сейфом и снимал со стены ружье. Первая он сразу бросился к Серафиме, да поймала его свободной рукой, кинула свой мачете на кровать, а после проверила наличие зарядов. "А патроны?" спрашивает. Виталий опустился на корточки и откуда-то из-за сейфа под подоконником начал выбрасывать коробки с патронами. Он швырял их мне, я передавал Ольге, а та бросала их на кровать к Серафиме. После двадцатой коробки парнишка объявил, что это всё. Затем снял со стены оставшееся ружьё, одно отдал мне, другое Ольге, а сам сбросил с себя наконец порванную куртку и закинул за спину самурайский нож в изящных ножнах, инкрустированных изумрудами. Хм. И откуда у тебя всё это? прошептала, осматривая ружьё. Эх, по интернету заказал. Не ловида пояснять, Витали. Ты не парись, всё настоящее. Не подделка китайская. Да я и не парюсь. А в сейфе что? Мой вопрос снова вызывает солидарную тишину. Серафима с Ольгой, заряжая ружье из-под лоби за Виталией, наблюдают. Тот делает ощутимую паузу и, глядя мне в глаза, говорит. «Я скажу тебе потом, хорошо?»